Глава 5. Самое лучшее государство то, которого подданные веселятся и благоденствуют. Никола Макиавелли. «Федь, а Федь!» – зашептала вдруг Варя и чмокнула меня в плечо. «583 плюс 274. Да, Варюш? Голова совсем не варит». Я, подложив подушку поудобнее под спину, тыкал в калькулятор на смартфоне и тут же записывал в блокнот полученный результат. Простейшее уже в уме сложить не могу. А у нас ребеночек будет, Федь. Ну это же не сейчас, Варюш. И плюс 317. Давай завтра, хорошо? Оррр! Ты чего? Это в печень было, Феденька. — ласково шепнула супруга. — Это дедушка Михалыч мне показал. А вот твой Аристофан советует сразу в нос бить. — Ты чего, Варь? — Ой! — Ой! — Ну перестань же! За что? — Я тебя сейчас укушу, Федь. Машка научила. — Ой, ну хватит же! Кому я сказал? Варвара, жена моя! — Ой! — Ты совсем меня не слушаешь, — вздохнула Варя. Еще как слушаю, возмутился я. Ты про 317 говорила. Эммм, ребенок? Ух ты. Совсем ты у меня замотался, Феденька. Супруга снова чмокнула меня в плечо. На службе-то кощеевой. Ух ты. Взять бы вот вас обоих, да и послать в отпуск. Ух ты. Ну, чего ты заухал, как филин, Федь? Али не рад? «Ух ты!» – осознал наконец-то я новость и отбросил смартфон, схватил в объятия супругу. «Еще как рад!» «Ну, то-то же!» – снова заехала мне кулачком в бок Варюша, только на этот раз совсем не больно. «А когда же это ты успела?» «А чего я?» – она слегка покраснела. «Сам же мне проходу не давал после рода в Тамарке. Все орал, что теперь и наша очередь пришла детей заводить». «А, ну да!» Я смущенно почесал нос. «Так хорошо же, варюш!» «Хорошо!» Счастливо вздохнула она. «Мальчик будет!» «Ну, откуда ты знаешь?» Засмеялся я и чмокнул ее в лобик. «На УЗИ сходила!» «Куда?» Удивилась она, но тут же отмахнулась. «Мне Кощей сказал!» «Не понял. Как это?» «Ну, ночью во сне прямо сюда пришел и говорит, мол, а дай-ка я взгляну поближе, И прямо в живот мне прыг, в облике своем призрачном. Я только за утюгом потянулась, чтобы огреть его охальника, когда обратно полезет. А он уже облачком под потолок из меня вознесся и важно так говорит, мол, мальчик, богатырь. Весь, говорит, в Федьку нашего только умнее. «Чего это?» – обиделся я. «Я тоже умный». «Умный, умный», – согласилась Варя. «Так что готовься». «Папаня!» Хм, А чего делать-то надо? Я как-то с такими делами и не сталкивался пока». «Собирайся, Федь!» – вздохнула супруга. «Путь у тебя далекий. Я тебе уже три пары железных сапог подготовила, да три посоха, тоже железных. Пока дойдешь до прокрутого озера, где тебе с чудищем, ужасным, святой источник охраняющим воевать придется», Так поди все три пары и стопчешь в пыль, да все три посоха и затрешь порошок. А «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». я пытался сложить в голове всю картину приближающейся катастрофы. Ну это. Но Варя вдруг задорно залилась смехом. Но сыночек наш точно умнее отца будет. Ой, Федька, ой, не могу. Видел бы ты сейчас свое лицо. Вот же. Я обиженно засопел носом. «Разыграла, да?» Варя продолжала хохотать, а я, подобрав смартфон, поднялся. «Так ни с каким чудовищем биться не надо будет?» «Тогда я в канцелярию». А в канцелярии меня уже поджидали наши разведчики, Колымдай с Аристофаном. «Вернулись уже? Молодцы! Все в порядке!» «А у меня Варя!» «Дай ратникам поесть спокойно, Федька!» – шикнул на меня Михалыч, не дав поделиться новостью, и выставил на стол миску с молодой отварной картошкой. «Она торит, дедушка!» – довольно кивнул рожками Аристофан. «Изголодались реально!» «Ну, не то чтобы изголодались!» – Колымдай ухватил куриную ногу в одну руку и нацелился ложкой на картошку. «Но такой еды мы уж точно не видывали!» «Вот и славно!» — хлюпнул носом растроганный дед. «Кушайте, кушайте! А ты, Федька, чего стоишь? Завтракать не будешь сегодня?» «Не дождетесь!» — я решительно устроился на лавке. «Давай!» «Ништяк!» — сказал через полчаса Аристофан, похлопывая себя по пузу. «Дома лучше!» «Докладывайте уже обжоры!» — тяжело вздохнул я. Сейчас бы поваляться пару часиков на диване. Можно даже и без сигары. Идет орда, босс, икнул Аристофан. Реальная кодла такая. Я поморщился. Колымдай, доложи нормальным языком. Подумаешь в натуре, надулся Аристофан. Жалостливый дед, укоризненно посмотрев на меня, тут же плеснул ему самогону в кружку и почесал меж рожек. Вражеские силы, Федор Васильевич, начал Календай вначале двигались по двум направлениям. Одна группировка форсировала Волгу у Каспия и сразу повернула на северо-запад, прямиком на нас, а вторая, преодолев реку севернее, наткнулась на естественные препятствия в виде непроходимого леса и, свернув на юг вдоль течения, соединилась с первой группой войск. Сейчас, объединившись, Орда движется прямо на нас. Относительно обжитых районов достигнет дня через три, а до города дойдет через неделю. Вот так, вздохнул я. А численность Орды какая? Общая численность 30-35 тысяч, Федор Васильевич. Кабы наши скелеты были в готовности, думаю, проблем в поле бой дать не было. А так... Калымдай махнул рукой. «Да фига!» — снова вздохнул я. «Да еще единым кулаком идут!» «Свои плюсы в этом тоже есть, однако!» «Сразу прихлопнут и мучиться не придется!» — фыркнул дед. «Все время на виду!» — принялся перечислять Колымдай. «Удар с одного направления будет, в клещи не возьмут!» А кроме того, у Орды уже начались проблемы с пропитанием и фуражом. А что наш генеральный штаб предлагает? Я протянул деду пустую кружку. Деда, плесничайку, пожалуйста. А у нас без особых вариантов, Федор Васильевич. Пожал плечами Колымдай. Население по возможности эвакуируем с пути Орды, а сами поджидаем ее в городе, где и примем осаду, в ходе которой постараемся максимально обескровить врага. Орда, обескураженная неудачей, рано или поздно снимет осаду и повернет домой. А на следующий год реально опять вернется. Пробурчал все еще обиженный Аристофан. Еще варианты. Я забарабанил по столу пальцами. Это единственный наиболее вероятный вариант. Снова пожал плечами наш генерал. «Да хрен там!» – вздохнул Михалыч. «Подойдет Орда к городу, посмотрит на стены неприступные, плюнет, обогнет нас и пойдет себе по Руси резвиться!» «Вряд ли, дедушка Михалыч!» – протянул Колымдай. «Вот оно, богатство перед носом! Грабь не хочу! Целый город! Неужто они его брать не будут?» «На потом оставят!» – отмахнулся дед. Пограбят в волю на Руси, а на обратном пути, может, и за нас примутся. Согласен с Михалычем. Я строго посмотрел на Колымдая. Штабу велю в кратчайшие сроки прикинуть все возможные варианты развития ситуации и предложить планы противодействия по всем случаям. Сделаем, Федор Васильевич, кивнул Колымдай. А вообще, я задумался на минутку. Как-то мы неправильно к проблеме подходим. До Маеша во леса все же бежать, внучек? Да ну тебя, дед, достал ты уже своими лесами. Думаю, в корне неверно мы смотрим. Ну, отобьемся мы кое-как в этот раз. Ну, уйдет Орда. Но ведь в следующем году снова ее ждать у нас. Онаторе всю Орду замочить надо, подскочил Славкий Аристофан. В идеале да, молодец. «Только не уверен, что сил нам на такое сейчас хватит, особенно без поддержки Кащея». «Не хватит», – подтвердил Колымдай. «А что же вы тогда предлагаете, Федор Васильевич, из реальных вариантов?» «Реально их мочить надо!» Снова взвился бес, но был остановлен дедом, плеснувшим ему в кружку добавки из большой бутыли. «Аристофан в целом верную позицию занимает», – кивнул я. уж куда более продвинутую, чем наш генералитет. И не хмурься, Колымдай, сам прикинь. У тебя вариант какой-то изначально пораженческий». «Во-во, босс!» – дыхнул в сторону перегаром бес и продолжил передразнивая. «Отсидеемся, обогнут, пограбят и уйдут. Западло в натуре!» «Сели оба!» – рявкнул я на уже готовых вцепиться друг в друга стратегов. «Ну никакой дисциплины!» «Блин!» – подсказал Михалыч. «Блин!» – согласился я и, благодарно кивнув деду, продолжил. «Короче, вы, горячие финские парни, сядете и будете разрабатывать и прикидывать все варианты возможного развития событий. А главное, как нам в каждом случае дать ответ Орде до да такой, чтобы им с нами связываться больше не хотелось. Понятно?» «А почему финские?» – мотнул рожками Без. «Финикийские, наверное», – предложил грамотный Колымдай. «Знатные войны и мореплаватели были». «О, помню», – оживился вдруг Михалыч. «Мне как-то книжечка забавная попалась, грека одного древнего, Геродотом его все обзывали. Так он там про финикийцев-ентих дюжить увлекательно рассказывал». «Спер, небось, книгу, дедушка!» — хихикнул Аристофан. «В библиотеке взял почитать!» — хихикнул ему в тон Колымдай. «Дать фон на вас!» — захекал и Михалыч. «Барон один французский в ейной книжице векселя хранил. Думал, не догадается никто». «Вы о чем, злодеи?» — заорал я. «Какая книга? Какой барон?» «Так история Геродота». «Я же уже говорил, внучек», – пожал плечами дед. «Али не говорил?» «Ну, история», – та книга и обзывалась. «Оборона того де Дебруаси звали. Хотя зачем, то тебе знать надо, внучек, хоть убей, не понимаю». «Вот я точно вас сейчас поубиваю. Заткнулись все дружно». «Уф!» «Так, на чем я остановился?» «Ага, короче». «Аристофан с Колымдаем планы разрабатывают, а я пока соберу в Путятичи у Радислава, всех основных князей наших, пусть тоже к нам присоединяются, чё это мы за всех в одиночку отдуваться должны?» Все понятно?» «Без базара, босс!» «Сделаем, Фёдор Васильевич!» «Я с тобой, внучек?» – уточнил Михалыч. «Нет, дед, останешься дома, напишешь реферат по Геродоту и за ужином мне зачитаешь». к «Со мной, конечно, деда, куда же я без тебя? Давай, созывай по булавочной связи князей Крадику. да помоги им добраться к нему побыстрее. Вот тебе шмат разум, смотри, не потеряй». «Босс, а чё ты типа в путятич попрешься? Поднял вдруг голову Аристофан. «У натуре не солидно. Ты реально здесь князьям стрелку и забей». гений восхитился я нежно погладив туго набитый живот деда слышал давай сюда князей а аристофану медаль без базара а лучше самогону босс скромно потупил глазки бес. михалыч ворча что то про безусых и дюжить наглых отроков зашаркал в сторонку чтобы не мешали а колымдай с аристофаном уже разложили на столе большую карту. и горячо что-то обсуждали, зависнув над ней. Порядок, можно и отдохнуть чуть-чуть. Только Колымдай, оторвавшись от карты, не дал насладиться заслуженным коротким отдыхом, подкинув тему для размышлений. Кстати, Федор Васильевич, я тут поспрашивал население, поднял летописи, и получается, что в этот раз Орда идет на Русь несколько необычным для себя маршрутом. Это как? Ну, обычно эти бандиты выбирают места побогаче, да так, чтобы города и села поплотнее друг к другу стояли. В разумна, разумно, согласился Аристофан. А в этот раз Колымдай покосился на беса. Орда идет довольно-таки пустынными местами, где грабежом даже на провиант не заработать. Ну и? Все еще не понимал я. На нас прямиком прут внучек. вздохнул дед. «Вот именно!» – подтвердил Колымдай. Цель Орды – град Кощеев. Блин! Я в тяжких раздумьях валялся на диване, грустно поглядывая на вонючий дымок, подымавшийся от сигары. Если рассмотреть ситуацию объективно и со стороны, то получается прав Колымдай – Орда именно на нас идет. Ну вот как так-то? И трех месяцев не прошло, как мы тут обосновались. Что, серьезно три месяца? Ну да, надо же. Настоящий город отгрохали за такой короткий срок. Я мысленно погладил себя по голове. Нет, тут я скромничать не буду. Город – это целиком моя затея. И строился он, да и продолжает строиться при моем непосредственном посильном и непосильном участии. Орел. Просто герой труда, что есть, то есть. Но вот Орда… Ну сами прикиньте, где мы, а где Орда. Совершенно нереально, чтобы за такой короткий срок до этих бандитов дошла весть, что появилось новое хорошее место для грабежа, да еще моментально собрать войска и двинуться на нас. И какой тогда вывод сделать можно? Вот именно. Хреновый вывод. Кто-то сознательно навел Орду на нас. Блин. А воночек, подошел дед, стуча себя ладонью по уху. Оповестил я князей, аж голова разболелась от ихнего ора. После обеда смотаюсь за ними и представлю пред твои светлые, но голодные очи. Аладик, Только что же ели дед, возмутился я. Не начинай, а? — Шутю, внучек, — вздохнул он, — шутю. — А только все равно, Федька, мало ты кушаешь. — Завязывай, Михалыч, дай спокойно переварить завтрак. Спокойно не получилось. — Сначала компутер свой бесовской включи. Вон, а бедолага Дизель уже с час с ноги на ногу переминается И не жалко тебе его. — Угу, Дизель, — фыркнул я, с трудом подымаясь. Так и скажи, что за своих мелких пакостников переживаешь. Че ем-то пакостники, возмутился Михалыч. А хотя бы и так, то ем-то ж с малолетству, а не со злого умыслу. Давай, Федька, не ленись, включай мультики. Включил, конечно. А когда Тишка да Гришка замерли в моем кресле перед монитором, переживая за несчастных галактических пиратов, пострадавших от происков вредной девочки Алисы, я, затем, то оглянувшись по сторонам, тихо сказал Михалычу. «Деда, а Варя-то беременная!» Дед тут же расплылся в широченной улыбке. «Воспитаем богатыря, не переживай, внучек!» «А ты откуда знаешь, что мальчик будет?» «Дык, весь дворец с утра только объем там и толдычит», – пожал плечами дед. «Во как! Ну, ладно!» А ты, твое Федькино величество, сходил бы пока у нас затишье в город к Ивану? Вдруг нахмурился дед. Опять что-то не поделили мужики. Говорят, вечером еще знатный мордобой на базаре был. А сегодня утром продолжили. Ну вот. И что теперь не так? Вот сходи и узнай. — Царь я или не царь? — фыркнул я. — Сейчас Аристофана позову, он все и доложит. В канцелярию, перебив меня, заскочил Аристофан. «Шпионит рогатый за тобой», — кивнул Михалыч в ответ на мой удивленно восхищённый взгляд. Под дверью подслушивал паразит. «Чего?» — Возмущенно заорал бес. «В натуре, босс, скажи ты ему!» «Тихо, тихо, успокойся, Аристофан!» «Шутит дедушка!» Чувство юмора обострилось в связи с перепадом атмосферного давления. <Mile dizzy> Или просто старческий. Да тво на тебя, Федька, перебил дед и сердито повернулся к бесу. Но ну, чего тебе? Там это, Аристофан сердито посопел пятачком. Пряник на исповедь к тебе просится. Вертуха из скичи мазарят, что третий день уже орет, мол, к кому его в баню легавую сводите. Э? -э" я потряс головой. Пряник? «А почему ко мне на исповедь, а не к отцу Пантелею? А баня тут при чем? Блин, Аристофан, завязывай со своими словечками, понял?» «Заключенный на допрос просится», – проворчал Михалыч. «Чего тебе тут непонятно, внучек?» «Куда я попал?» – вздохнул я. «Не надо, не отвечайте. Это риторический вопрос был». «А что еще за заключенный? И почему сразу ко мне? Сами разобраться не могли». «Хащей, босс!» — проворчал Аристофан. «Местный!» — уточнил Михалыч. «Сыночек местного же лиховида, чтоб ему в аду самую большую сковородку подыскали». «Так бы и сказали!» — хмыкнул я. «А то развели тут пряников с исповедями. И чего ему надо?» «А забегать спросить, внучек?» — фыркнул дед. «Или пусть его самого сюда доставят». «Что вы все нервные такие сегодня?» Надо вас в сгущенке ограничить. Лактоза и углеводы отрицательно воздействуют на неокрепшие средневековые умы». «Так что, босс», – пропустил мимо ушей мое ворчание Аристофан, – «велеть привести заключенного или просто придушить, чтобы реально отдел не отвлекал?» «Видите», – вздохнул я, – «а в город я чуть позже тогда схожу». Местный Кощей, похож, конечно, был на нашего царя-батюшку, но совсем не брат-близнец. Тоже тощий, худой, высокий, но даже сбрей ему жиденькую козлиную бородку с нашим все равно не перепутать. — Ты тут старшой, что ли? — глядя из-под лобья спросил он, едва пара рыцарей представила его пред мои очи. — Сейчас я. Садитесь, гражданин. Слушаю внимательно, отдельно на столь важном, что посмели меня отдел государственных отрывать. Так это... Не виноватый я и все тут. Это не ко мне. Это мой милостивый, но строгий и справедливый суд объявит, виноват или нет. Все? Не, ну а че я такого сделал? Заорал Кощей. За что в тюрягу упрятали? Вины своей не признает босс. констатировал Аристофан. Он несознанку играет. «Расстрелять на рассвете!» кивнул Михалыч. «На харчах казенных сэкономим!» «Вы чего?» опешил Кощей. «За что?» «Нападение на должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей!» скучно протянул я. «На государевых людей кто с дубинкой бросался? Вот тот то же! А это террористический акт по факту!» А «Расстрел и повешенье!» — снова кивнул Михалыч. «Но можно и просто два раза голову отрубить, если царь-батюшка смилостивится!» «Ничего не помню!» — обреченно помотал головой государственный преступник. «Утро того дня помню! Как целебный отвар от частотки готовил, тоже помню! Всего-то два глоточка сделал, и все, как за туманом все скрыто!» «Это отягчающие обстоятельства, братан!» Сочувственно покачал рожками Аристофан. «Нельзя перед делом квасить или укуриваться». «Да за каким таким делом?» Попытался вскочить с лавки кощей, но тут же был остановлен рыцарями зомби. «Говорю же, не помню ничего. Пришел в себя на следующий день уже в темнице вашей, а мне тут и говорят, мол, все, молись, коли умеешь». «Хм...» Аристофан приблизился к нему. «Слышь, братан, А ты мне потом рецептик черкани, а а я уж Аристофан, твою ж дивизию рявкнул я. Я ничего босс, отпрыгнул назад без. я чисто для коллекции!» Я сейчас сам коллекционером стану, рога и копыта собирать буду. А злой у нас босс прошептал куда-то в потолок аристофан, а реально быкует. Строгий поправил его Михалыч под затыльником. «Тоже отдохнуть на нарах захотел?» «Тише вы!» – шикнул я и снова обернулся к кощею. «Говорите, не помните ничего?» «Да чтоб я сдох!» – стукнул себя в грудь сухим кулачком заключенный. «А чем вы, гражданин, вообще по жизни занимаетесь? Каким трудом себе на пропитание зарабатываете? Почему живете отдельно от коллектива? Скрываете что-то или просто замышляете преступления?» — Дык это, — вздохнул он, — травник я, лекарь, отварчики всякие лечебные варю, ромашки с мятой собираю и зелья лекарственные делаю. — Зелья и наш Кощеюшка варить любит, — понимающий кивнул дед. — Не ошибка, конечно, лекарственные, но дежить ядреные. — В деревнях потом продаю или меняю на что, — продолжил местный кощей и вздохнул. — Тем и живу. «Да», — я с сомнением приподнял бровь, — «вот такой мирный и полезный для общества элемент?» «Ангелочек в хихикнул Аристофан. «Да вроде и не врет внучек», — протянул Михалыч. «Я брехню, на раз различаю. Ну, вы же знаете». «Мы такое за ним не знали, но все, даже рыцари-зомби, дружно покивали. Ну его, Михалыча». Слово «не так скажи» тут же за топор возьмется, успокаивая его потом. «А мне вот интересно, гражданин Кощей, — хмыкнул я, — а тот сундучок, доверху забитый золотом, который следствие у вас конфисковало, — это гонорары за нелицензионную врачебную деятельность были. Тысячу лет по грошику собирали и на золото потом меняли, на старость копили». «Попал в натуре!» заржал Аристофан. «Ну, теперь как отмазываться будешь?» «Не мое это!» – замотал бородкой Кощей. «На сохранность принял за долю малую, и все тут!» «Это какой же лопух в моем царстве-государстве завелся, что доверил тебе целый сундук золота сохранить?» «Соловей!» – пробурчал Кощей. «Его и пытайте, а я знать не знаю, откуда у него эти денежки!» Попросил по старому знакомству. «И за малую долю», — ставил Михалыч, — «сохранить накопленное». Сердито зыркнул на деда Кощей. «Я по глупости до да доброте душевной» и согласился. «Ангелочек», — снова повторил, хихикая Аристофан. «Соловей?» — задумался я. «Деда, а нам что-то твоя тетка Егута про него говорила, да?» «Есть такой тут». кивнул Михалыч, никак руки до него не дойдут. «А что такое? Разбойник?» «Ну, а как иначе, внучек?» Удивился дед. «Вестимо, разбойник! Да только не в том его грех великий!» «Ничего не понимаю. А какой же еще грех тогда? К твоей ягуте клинья подбивает, пока ты тут оладики нам строгаешь. Оттого на тебя, внучек!» «Долю в общак не кидает, босс!» пояснил Аристофан, беспредел в натуре. «А, ну да!» Дошло до меня наконец-то. «Наехать на него надо, босс, а?» Почесал пятачок бес. «Нельзя так, не по понятиям получается. Обязательно предъяву ему кинуть надо». «Нам сейчас только и забот, как за мелким бандитом по лесам бегать», вздохнул я. «Хотя, конечно, поймать его надо бы». «Я займусь, босс!» — вскочил Аристофан, — реально без ущерба общему делу. — Ну, давай, — пожал я плечами, — если без ущерба. — Отпускаете меня, значится! — заулыбался Кощей. — Да хрен там! — широко улыбнулся в ответ Михалыч. — Вот отловим твоего подельника, сверим показания, а там видно будет. — А вообще? — я перебил начавшего возмущаться Кощея. «Вы, гражданин, чем заниматься дальше думаете? К себе в лес вернетесь травки собирать?» Он закинул голову, поскреб когтями подбородок и пробурчал. «У вас, думаю, обосновать си. Лес и поле рядом, травки пользительной много, да и народу в городе хватает, небось хворобы я всегда имею си. На хлебушек уж завсегда себе заработаю». «То есть», – закивал я, – решили вести образ жизни честного горожанина, соблюдать законы и стать полноправным членом общества. «Дык, иди, а то!» «Вот и славно», – снова кивнул я. «Пока до выяснения обстоятельств посидите еще немного в камере, а как Соловей подтвердит слова ваши, так и добро пожаловать в наш город». Когда Кощея утащили обратно в темницу, дед вздохнул. «И вот зачем тебя внучек, ент от Кослябы сдался?» и «Своего мало. Вечно тащишь ты к нам на нахлебников всяких». «Не, деда, не ворчи. Есть у меня одна идея насчет этого Кощея». «Даже угадывать какая, боюсь, внучек», — снова вздохнул дед. «Да ладно тебе, хорошая идея. Хочу натаскать его, чтобы он вместо Кощея на официальных мероприятиях выступал». Приоденем его получше, манерам обучим, правильной речи, и будет он двойником у царя батюшки работать. А пристукнет его вражи на какой вместо нашего кощеюшки, так и не жалко, захекал дед. Я поморщился. Ну и это тоже, конечно, производственные риски, чушь тут поделать. А заодно и тебе, внучек, не надо будет трон с задницей греть на приемах всяких, понимающий ухмыльнулся Михалыч. «Все-то ты у меня знаешь, деда», – рассмеялся я, – «раскусил ты меня». «Ну, а то!» – гордо задрал бороду он. Аладиков, – внучек!» До приезда князей на военный совет я решил прогуляться в город. Ну, не прогуляться, к сожалению, а разобраться, что там за очередной бардак мужики устроили, да еще и с мордобоем. Да и Ивану-губернатору не мешает пистон хороший вставить, сам уже не в силах с городом управляться, обязательно такого занятого человека гонять по пустякам надо. Так, ворча себе под нос, я спустился на центральную площадь, шуганул назойливых пацанов, разносчиков пирогов и зашагал в губернаторскую, но уже на входе был перехвачен самим губернатором. Ваше Величество, Федор Васильевич, вот славно-то как, что к нам спустились. Ну что там у тебя еще случилось, Иван? Пойдем, батюшка, сам посмотришь. Вздохнул он и потащил меня вдоль Кощеевского проспекта. Мужики совсем озверели. Вчера носы друг дружке расквасили, сегодня утром продолжили. А сейчас перерыв у них, за кольями пошли. А чего не поделили-то? Ой. Да и говорить стыдно за такую мелочь. «Иван, ну что ты как красно девица? Стыдно ему. Из-за чего конфликт?» Но ответить он не успел. Мы свернули на базарную площадь. Я довольно обвел взглядом ровные ряды прилавков и даже кивнул сам себе с одобрением. Цивилизация, порядок. И плату за аренду прилавка брать удобно. «Это ты про них говорил, Вань?» Я указал на две большие толпы мужиков, стоящих друг против друга и активно переругивающихся. А по краям толпы стояли группы поддержки, избранящихся же баб, да ребятишки с тайками шныряли вокруг. «Ага», – вздохнул губернатор, – «как есть паразиты некультурные». Я заколебался, а не вызвать ли поддержку в виде спецназа со скелетами, но жаль было терять время, поэтому просто зашагал в центр, бросив по пути Ивану. «Ты мне бочку какую или ящик организуй, если броневика нет, буду с народом говорить». «Что за броневик?» – удивился тот, но тут же махнув рукой, кинулся выполнять распоряжение. А я остался один с толпой. «Здорово, горожане!» – заорал я, едва став между двумя группировками. «Здравствуй, батюшка! Многие лета! Федор Васильевич, наш поклон!» — отозвалась толпа. «Ну, чего на этот раз не поделили? Из-за чего сыр-бор?» «Это я зря спросил, потому что сразу же потонул в крике и мате, раздавшемся со всех сторон. «А чего они? Сами вы, козлы бородатые, мало вчера гребли? Ах ты, зараза!» «Петрович, держи штакетину, я и для тебя припас!» «Отставить!» – заорал я. «Отставить, мать вашу! Ну что за бардак, а?» Тут Иван прикатил большую бочку и помог вскарабкаться на нее. Нет, ну правда красота. Ровные, однообразные ряды прилавков, четкость, обустроенность, лепота. «Так что, барин?» – крикнул кто-то из толпы. «Можно уже начинать?» «Сдурел! Какой он тебе барень? Царь-амператор! Или просто господин секретарь!» «Так чё, царь-амператор?» – поправился первый голос. «Можно уже начинать?» Я вскинул руки и заорал. «Заткнулись дружно!» «О, правильно!» «А начинать – да. Сейчас и начнем. Выясним, что происходит, повесим зачинщиков, сыпем плетей остальным и пойдем работать». «Вот ты!» – я ткнул пальцем в мужика, стоявшего в центре правой аравы, «И ты!» – указующий перст на мужика из левой банды. «Идите сюда, будем разбираться, а остальным стоять, молчать, даже звука не издавать, а то полицию позову!» «Не надо полицию, батюшка!» – моментально затихла толпа. «Молодец, Аристофан, полиция у нас в авторитете, надо будет ему премиальную бутылку выдать». и на рога бантики красные повязать для поощрения. «Говорим по очереди. Я присел на корточки, чтобы быть поближе к народу. Друг друга не перебиваем. А слушникам и нарушителям рубим головы. Понятно?» «Ты...» Я снова ткнул в представителя правой стороны возмущенных. «Говори. Только коротко и по существу». «Дык, батюшка...» Полез пятернёй в затылок мужик. «Площадь-то наша! Базарная!» «Ну?» – не понял я. «Ну, базарная! И что?» «Понял!» – радостно заорал мужик своему оппоненту. «Базарная!» – сам царь сказал. «Да я сейчас тебе!» «Молчать!» – заткнулись оба. Ух, Ничего не понимаю. Давай теперь ты!» – кивнул я левому нарушителю порядка. «Не по справедливости так, батюшка!» Сразу загудел он. «Общество дюжить обижается!» «По сути, говори, коротко!» – прервал я его. «Знаю я эти манеры. Час ни о чем страдать во всю глотку могут!» «По сути, батюшка!» – кивнул он. «Площадь-то наша! Рыночная!» «Ну?» – снова не понял я. «Ну, рыночная!» «И что? Из-за чего конфликт?» «Дык оттош!» Хором, будто репетировали заранее, торжественно сказали оба мужика и синхронно развели руки в стороны. «Вань!» – позвал я. «Губернатор, где ты там? Подь суды!» «Здесь я, батюшка!» – будто из-под земли вырос рядом с бочкой Иван. «Давай лучше ты доложи, только коротко!» «Да они же и так сказали!» – удивился он, но едва я открыл рот, чтобы обложить его хорошенько, тут же поправился. Заспорили они меж собой. Вон те олухи требуют эту площадь назвать базарной, а те балбесы – рыночной. И все? Ага. Я заржал. Ой, Вань, ох, ну вы даете. Тебе смешно, Федор Васильевич, пробурчал губернатор. А у нас тут мордобой, чуть ли не народный бунт. Безжалостный и беспощадный, кивнул я, отсмеявшись. а потом снова выпрямился на бочке. «Ладно, народ, я понял, о чем вы». «Ну, наконец-то!» – загалдели с обоих сторон. «Теперь порядок будет, а то объясняем, объясняем. Есть такая животинка в Африках». «Услышу про жирафа», – прервал я выступающих, – «казню каждого третьего. Вот то-то же». «Значит так, горожане, вы все не виноваты». «Само собой, а то ясен пень! Вина бочку невинно пострадавшим! Две, три!» «Хрен!» – засмеялся я, размечтались. А виноват тут только один человек. Енто что ж за вражина такой?» «Небось, Васька Кожевников, он моему вчера под глаз засветил паразит». «Да кто же Енто у нас такой завелся?» — Пальчиком только ткни, царь-батюшка, уж мы ему мигом-то про порядок объясним. — Да, Иван это, — хмыкнул я, — губернатор ваш. Не-не, бить не надо, стоять, я сказал. Вот. А вина его в том, что вас, паразитов, работой не завалил, не измучил, да так, чтобы вам не то что бунтовать сил не хватило, а даже до кабака вечером не доплестись. — Ну ты зверь, царь-батюшка, — вздохнули в толпе. «Это как же вечером и без кабака?» «В общем, — продолжил я, — у нас есть два варианта, и вам выбирать. Первое. Сейчас я губернатору вашему хороший такой нагоняй-устрою за то, что работой вас не нагрузил, а он как прочувствует, так сразу и кинется исправлять ситуацию. И второе. Зовем полицию, пусть по закону разбираются, протоколы пишут, каждого опросят». Следствие начнут, а по итогам там уже видно будет, кого на плаху, а кого и просто на каторгу. Не надо полицию, пригорюнилась толпа, и протоколов ихних со следствием не надо. Лучше Ваньку губернатора наказать, а мы покедово работать пойдем, да, мужики? Во-во, точно! Глаз народа, глаз божий, развел я руками. Подытожим тогда. Конфликт считаем исчерпанным. Губернатора нашего после крепкого нагоняя обязуем загрузить вас дополнительной работой, как и договаривались, верно? Чего не надо? Работы? Тогда давайте Аристофана звать, раз вас этот вариант не устраивает. Не надо Аристофана? А чего вы мне тут тогда мозги пудрите? Надо, не надо. Решили же всем обществом, что выбираем вариант без полиции, Чего тогда дороже такие кислые? Все? Все согласны? Ну и чешите тогда по рабочим местам. Ух! Батюшка! Раздался робкий голос из толпы. Так как же площадь обзывать-то будем? Рыночной али базарной? А и так, и так будем. И так, и так правильно. Можно еще торговой назвать. Или ярмарочной. Но мне как-то рыночная или базарная лучше на душу ложиться, что думаете?» «А и верно», — сказали в толпе. «Пошли, мужики, обмоем -то дело. «Вот же ты, губернатор», — бронил я Ивана, пока мы шли обратно. Но неужели сам такой вопрос разрулить не смог? Ну вот было бы из-за чего меня от отрывать. «Да как-то», — бормотал смущенный Иван, — Как-то так оно, да вот эдак. А на самом деле, Вань, я остановился у лестницы наверх. Надо было тебе первым делом наряд полиции вызвать. Они бы сами разобрались и в корне бы конфликт придушили. Не сообразил. Не гневайся, Федор Васильевич. А вот буду гневаться, засмеялся я и протянул ему руку. Давай, Вань, работай. А мне сейчас еще с князьями совет держать. Ох, ухошеньки, тяжела жизнь царская. Замучили, Федор Васильевич, посочувствовал губернатор. Даже поспать после обеда некогда, тяжело вздохнул я.